Глава пятнадцатая То, должно быть, давно поджидал нас. Так как не успел я вылезти из кабины, дверь дома распахнулась, и он появился на улице. Правда, выбраться из машины удалось не сразу. Волны необоримой дурноты захлестнули меня, как только я затормозил. Преодолеть это состояние не удавалось. В конце концов, я все-таки оказался на земле, Скрестил ноги и облокотился о крыло фургона. Он смотрел на меня и не верил своим глазам. «Вы пьяны?» «Что правда, то правда». «Где Элизабет?» — с тревогой спросил он. Я кивнул в сторону фургона. Лучше было этого не делать. Повис, уцепившись за боковое зеркало. Еще арестуют за вождение в нетрезвом виде, пусть даже сейчас я стою на тротуаре. — Тай, — сказал Тонио, — ради бога, дружище, возьмите себя в руки. — Попробуй тут возьми, — ответил я, — ни черта не получается. Он окинул меня испепеляющим взором и поспешно распахнул двери фургона. Я слышал, как там внутри они переговариваются с Элизабет. Я стоял, вцепившись в крыло из последних сил, стараясь не соскользнуть в сточную канаву. Издали заметил, как на углу из такси вышел человек в плаще, пересек улицу и вошел в телефонную будку. Такси осталось ждать. «Я знал, что вести машину дальше не смогу. Надо попросить Тонио или кого-нибудь еще. Теперь я понял, что сохранять трезвость усилием воли мне больше не под силу. Невозможно». Проклятый вражин-алкоголь умеет подкрасться как раз в тот момент, когда ты думаешь, что одолел его. Рядом снова появился Тонио. «Сядьте в кабину рядом со мной», — сказал он, — «отдайте мне ключи. В случае, если нас остановят, вы ни при чем. Я сам отвезу вас в больницу. Правда, придется подождать минут десять, там в доме ждет пациент, ему надо выписать рецепт. «Вы хоть слово поняли из того, что я сказал?» «Большую часть». «Тогда полезайте». Он распахнул двери и подхватил меня под руку. «Если понадоблюсь, Элизабет, посигнальте». «Хорошо». Я влез на сиденье, устроился пониже и поудобнее, и откинулся головой на спинку. Подкравшаяся дремота постепенно сковывала меня. «Ты как там, в порядке?» Спросил я Элизабет. Ее голова находилась у меня за спиной. Я слышал, как она пробормотала. Да. Насос ритмично гудел, усугубляя сонливость. Чувство напряжения и страха исчезло. Тонио нас отвезет. Элизабет в безопасности. Веки перестали сопротивляться. Я словно провалился в колодец, в круговорот тьмы, без конца и края. Не такое уж противное ощущение, если не пытаться преодолеть себя. Тонио отворил дверцу и потряс меня за плечо. Вот, выпейте. Кофейник, полный кофе, черного и сладкого. Вернусь через минуту. Он вернулся в дом, подперев калитку тяжелым брусом из сварного железа в виде пизанской башни. Кофе был слишком горячим. С преувеличенной осторожностью я опустил кофейник на пол. Выпрямился, мечтая, чтобы боль, давящая на спину и плечи, исчезла. Правда, чувствовалась она не столь остро, благодаря самому испытанному из обезболивающих средств. Только раз в жизни я также страшно напился. Но это произошло не тогда, когда в больнице мне сообщили, что Элизабет умрет, а через четыре дня, когда я узнал, что она будет жить. Я пропустил несчетное число стаканчиков с двойным виски. При этом надо еще учесть, что целую неделю я почти ничего не ел. Как странно сейчас даже вспоминать то иступленное ощущение счастья, в котором я пребывал в ту ночь, не подозревая еще, что это не конец мучений, а лишь начало. Начало долгих лет страданий, борьбы и потерь. Я сидел, тупо уставившись в боковое зеркало. Если просто, чёрт, постараться как следует, вполне можно рассмотреть, что там отражается. Бессмысленная игра. Меня просто бесило, что я не в состоянии чётко и ясно различать предметы. Упрямо вглядываясь в зеркало, я ждал, пока взгляд не сфокусируется и изображение не обретёт чёткость. Наконец, с нелепой торжествующей улыбкой я отметил, что превосходно вижу все происходящее на улице. Ничего особенного. Ничего достойного внимания. Дурацкое такси стоит у обочины. Дурацкий человек в плаще влезает в это такси. В плаще. Плащ. В сонном мозгу прозвучал смутный сигнал тревоги. Я открыл дверцу и неловко выбрался из кабины на тротуар, опрокинув по дороге кофейник. Привалившись к стенке фургона, глянул в сторону такси. Оно стояло на том же месте, у телефонной будки. Откуда звонил кому-то человек в плаще? Говорят, что внезапное потрясение или несчастье отрезвляет, но я этого не заметил». Пошатываясь, пересек тротуар и поднялся на крыльцо дома Тонио. Совершенно забыл про автомобильный сигнал. Заколотил дверь кулаками, громко взывая к Тонио. Он тотчас же появился на лестнице, ведущей в кабинет и квартиру на втором этаже. «Перестаньте, Тай», — сказал он, — «я уже скоро». «Нам... нас преследуют. Это опасно». Он ничего не понимает. В замешательстве подумал я. «Не знает, о чем идет речь, но как объяснить?» Элизабет, должно быть, успела рассказать ему главное. «Вот как, понятно. Спущусь к вам через минуту». Он исчез, а я, неуклюже развернувшись, снова посмотрел в ту сторону. «Такси на том же месте. Огонек погашен, машина занята. Ждет, чтобы сообщить Верстероду, куда мы поехали». Я весь затрясся от бессильной злобы. Значит, Верстерод не поверил, что дубинка Росса и угрозы в адрес Элизабет помогут хоть на время добиться от меня послушаний. Плащ был оставлен для наблюдения, на всякий случай, и я не заметил его. Был пьян и ничего не заметил. А он тут как тут, повис на хвосте. «Ну, погоди», — в бешенстве подумал я, — «уж я тебя проучу». Проучу как следует. По лестнице в сопровождении Тонио спускался худенький, сгорбленный старичок. Я отчетливо слышал, как натужно со свистом лобит он воздух открытым ртом. Он медленно сошел вниз. Поддерживая под руку, Тонио провел его мимо меня, помог переступить через порог и вывел на тротуар. Из ровера, стоявшего за нашим фургоном, Вышла почти такая же пожилая женщина. Тонио передал ей старика, помог усадить его в машину и подошел ко мне. «Предпочитают ездить ночью», — объяснил он, — «когда на улицах меньше выхлопных газов и легче найти место, где поставить машину». «Лорд Фор, Фор, как там его?» — пробормотал я. «Полингем», — кивнул Тони. «Вы его знаете?» «Видел на скачках. Несчастный старик». Я повернул голову. «Видите такси?» «Да. Они преследуют нас». «Вот что. Вы сами отвезете Элизабет в лечебницу. А я задержу их. Знаете, как трудно ловить такси, когда дождь как из ведра?» Я хихикнул. «Подождите. Пойду надену пальто». На нем был обычный медицинский халат, но даже в этом одеянии Он выглядел юным и ослепительно красивым, как какая-нибудь звезда поп-эстрады. «Подождите еще немного!» Я сделал размашистый жест рукой. «Такси!» — произнес я тоном гуляки полуночника. «Такси нас ждет!» Он пошел переодеваться. Я слышал равномерное глухое постукивание насоса. «Элизабет, может, надо пойти и успокоить ее?» «Нет», — решил я, — «в моем нынешнем состоянии от этого вряд ли будет толк». В Фоллинге мы уехали, такси осталось ждать. Сперва я подумал, что мне мерещится, что я видел нечто вроде розового слона на улице. Нет, только не здесь, здесь их не может быть, и все-таки это не галлюцинация. Из-за угла, плавно срезав поворот и мягко притормозив у обочины, выехал силвер рейд собственно с фирмой машины лукула плащ вылез из такси подошел к ролсу доложить минуты через две он вернулся к машине сел и уехал тонио быстро сбежал по лестнице вместо пальто на нем был черный свитер но «Ну поехали я неуклюже опустил руку ему на плечо вези я говорю видите ролс там «Где стояло такси?» «Да». «В нем...» «Стараясь отчетливо выговаривать слова, продолжал я...» «Сидит человек, который сказал, что убьет Элизабет, если я не сделаю что... что он требует...» «Вот, может, правда, а может и нет... Но нельзя рисковать, нельзя... Увезите ее, увезите отсюда... Я не дам, я задержу их...» «Как...» спокойно спросил тонюо я посмотрел на подпорку в виде пизанской башни а вот этим очень тяжелая штука возразил он ради бога только не спорьте со мной слабым голосом проговорил я надо увести ее туда где вас не найдут прошу но ну прошу вас двигайтесь давайте тонюо только ведите машину осторожно Он помедлил, но в конце концов начал проявлять признаки активности. «Только помните», — серьезным тоном произнес он, «что Элизабет больше пользы от вас живого». Д «Допустим». «Дайте мне ваш пиджак», — внезапно попросил он. «Пусть думает, что это вы сидите в фургоне». Я покорно стащил пиджак, и Тонио надел его. Он был меньше ростом и стройнее». Пиджак болтался на нем, как на вешалке. Но волосы, такие же темные, как у меня, могли ввести их в заблуждение. Копируя мою пьяную походку, Тонио, пошатываясь, обошел фургон сзади и забрался в кабину. Я расхохотался, мне было море по коленам. Он завел мотор и медленно отъехал. Я видел, какой артистичный зигзаг выписал он посередине улицы. Все-таки жутко сообразительный парень, этот Тонио Порелли. Силвер Рейд тоже тронулся с места. «Их надо остановить», — тупо твердил я про себя. «Остановить, не дать разрушить нашу жизнь и жизни других людей. Должен же кто-то, хоть кто-нибудь остановить их, в конце концов. Здесь, на Уэлбэк стрит с помощью дверной подпорки». Как помешанный, я не мог думать ни о чем другом. Я должен их остановить. Наклонился и поднял падающую башню, в кавычках, за два верхних этажа. Как и предупреждал Тонио, она оказалась страшно тяжелой. Такой тяжелой, прямо руки обрывались. Завтра все это скажется на мне в полной мере. Что да, то да. Но если я поставлю ее обратно или промахнусь, то завтра будет еще ужаснее. Медленно следуя за фургоном, Роллс приближался ко мне. Будь я хоть чуточку трезвее, я успел бы подготовиться как следует. Не рассчитал, он проезжает мимо. Сошел со ступеньки, только бы не упасть. Пересек тротуар, скорее. Держась за железную башню обеими руками, раскрутил ее, словно метатель молота. И забыл выпустить из рук. Под действием веса и инерции меня протащило следом за ней несколько ярдов. И хотя в последний момент Рос заметил неладное и попытался свернуть, тяжелая металлическая болванка врезалась именно туда, куда я метил. Пьяным везет. Прямо в центр ветрового стекла. Стекло треснуло. По нему с хрустом разбегалась лучистая звезда. Серебристые трещины мешали обзору. Огромная машина резко вильнула к середине дороги. Рос нажал на тормоза и её швырнуло к обочине. Визг шин, скрежещущий толчок. Роллс резко остановился под углом к тротуару, его длинный капот выдвинулся до середины улицы, привлекая внимание полиции. Однако полиции на месте не оказалось. Очень жаль. Я был бы ничуть не против, если бы меня замели за появлением в нетрезвом виде и нарушение спокойствия граждан и общественного порядка. Я отпрянул от гладкого бока машины и, как подкошенный, рухнул на асфальт. Роллс остановлен, и это самое главное. Дело сделано. Сквозь туман, застилавшие мозги, не пробивалась ни одна сколь-нибудь здравая мысль о самосохранении. Я совсем забыл, что в нескольких ярдах от меня осталась распахнутая массивная дверь в квартиру Тонио. Ноги были как ватные. Уэлбэк-стрит завертелась колесом и, похоже, вовсе не собиралась останавливаться.